Глава 18. Когда ученик готов. Конец сентября раскрасил листья деревьев под моими окнами в рыже желтые цвета. Воздух ощутимо веял осенью, хотя солнце, как мне казалось, начало припекать даже сильнее, чем в августе. На улице стояла замечательная погода. Тепло, сухо, светло. В этом месяце я лишь дважды побывал на работе. Заключил пару небольших сделок, причем настоял на этом я сам. Мне просто стало в конец неудобно перед Сашей, который, несмотря на то, что отстранил меня отдел, дел, продолжал исправно платить мне высокую зарплату. Сам он, к счастью, уже полностью поправился и после двухнедельного отдыха на Кубе с новыми силами вернулся к своему бизнесу. Марина по-прежнему не появлялась и нехватку ее нежности я переносил очень тяжело. Сбитый с толку психотерапевтами, я пытался убедить себя, что ее нет и на самом деле никогда не было, однако мозг напрочь отказывался в это верить, из-за чего время от времени я вступал в длительную полемику с самим собой. В итоге, чтобы лишний раз не изводить себя сомнениями и воспоминаниями, я снял со стены ее портрет и отвез его на сохранение к Анне, а еще чуть позже принял волевое решение перестать выходить в астрал. Если же это случалось спонтанно, то я не ходил никуда дальше собственной квартиры и настойчиво возвращал себя обратно в тело. Лярвы, сукубы и прочая нечисть больше ко мне не заглядывали. Прекратились даже обыкновенные ночные кошмары. Наверное, так действовал кожаный амулет, который я носил на левом запястье. Несмотря на то, что мы не общались с хозяином напульсника с тех пор, как он мне его подарил, Я все время чувствовал незримое присутствие Карла, даже, можно сказать, некое покровительство. После нашего разговора у меня накопилось к нему много вопросов, но тревожить его я до последнего не решался. И только когда внутреннее напряжение, вызванное жаждой знаний, достигло своего пика, я вытащил из кошелька черно-оранжевую визитку и набрал выбитый на ней номер. «Карл, привет! Нам срочно нужно поговорить!» «Не ври, ничего срочного у тебя нет», — спокойно проговорил тот в трубку, без труда меня узнав. «Просто ты до сих пор под впечатлением от нашей встречи и хочешь узнать, кто я такой. От тебя ничего не скроешь». «А то, когда ученик готов, к нему приходит учитель. Слышал поговорку?» «Да, что-то знакомое». «По большому счету», — мирно продолжал Карл, «каждый человек, встретившийся нам на пути, является в том или ином роде учителем». Каждый чему-то учит. Но меня к тебе послали целенаправленно. Кто послал? Мир, вселенная. Бывает иногда такое. Я почесал затылок. Байкер же, подождав, пока я справлюсь с удивлением, по-простому проговорил. «Кстати, я сам хотел сегодня тебе позвонить, а ты меня опередил. Хорошая интуиция». «Куда звонить? Ты же не знаешь моего номера». «Точно не знал, были только догадки, но теперь уже знаю». «Я завалюсь к тебе через пару часиков, не против?» «Разумеется, нет. Договорились». Едва оказавшись на моей кухне, при этом не сняв, как и в прошлый раз, ни куртку, ни обувь, Карл вальяжно расположился на диване, с наслаждением расслабляясь. Наверное, он приехал ко мне прямо из сервиса, потому что от него ощутимо пахло бензином и моторным маслом, а руки выглядели так, будто их после работы даже не мыли, только наспех протерли сухой тряпкой. Бегло осмотрев благоухающий фикус, металлист довольно кивнул и еле заметно улыбнулся. Потом он еще немного промолчал, сканируя пространство вокруг, и вдруг без предупреждения выпалил. — У тебя недавно жена умерла. — Жена? Нет, она была моей девушкой. Согласившись наполовину с этим доводом, я осекся, запоздало поражаясь его проницательности. В ногах появилась слабость, и я вынужденно присел на диван рядом с ним. Карл, похоже, ничуть не удивился тому, что оказался прав насчет Таниной смерти. Его взволновало другое. «Девушка всего лишь. Очень хреново, потому что она точно должна была стать твоей женой. Значит, снова магия вмешалась?» Задав этот риторический вопрос, он задумчиво потирал подбородок и прожигал столешницу перед собой неподвижным, расфокусированным взглядом. «Почему снова?» — не понял я. «Да потому что это сейчас стало модно. Куда ни глянь, колдует на каждом шагу. Вон там парень, например. Он уже год ходит с приворотом на менструальную кровь». Он махнул рукой в сторону окна. Посмотрев вниз, я увидел, что на скамейке у соседнего подъезда действительно сидел молодой человек, но с высоты девятого этажа я не мог даже разглядеть его внешность, не говоря уже об энергетике. Покачав головой, Карл неодобрительно цыкнул и добавил. Только маги могут так безжалостно залезать в будущее и вести себя там, как слоны в посудной лавке. Но ты у нас таким не занимаешься. Тут приложил руку кто-то другой. Ты дилетант, да и вообще не должен был видеть. Хм, кто же это все с тобой сотворил? Еще некоторое время он пытался найти ответ на свой вопрос, но, судя по его растерянному взгляду, у него ничего не получилось». «Я тебе, кстати, моте купил», — сообщил я, решив вытащить его из непродуктивной медитации. «Аргентинский, будешь?» Звучит заманчиво. «А колебас с бомбижьей?» Примечание. Специальный сосуд и трубочка, с помощью которых принято пить настой мате. «Что?» Сенсей скривил недовольную мину. «Ну, не в чашке же мне его заваривать. Это кощунственное неуважение перед древней традицией». «Ладно, шучу», — жалился он через пару секунд. «Ситечка хотя бы у тебя есть?» Пока он тщательно заваривал и мелкими глотками дегустировал чай, я все думал о парне с приворотом. Этот несчастный никак не выходил у меня из головы. «Послушай, может, нам стоит спуститься к нему и снять эту штуку?» — выпалил я в какой-то момент. Я приготовился уже вскочить и ринуться на помощь пострадавшему, но металлист уверенно остановил меня, положив руку на грудь. — Забей, это к делу не относится. Лучше присоединяйся к чайной церемонии. — Как не относится? Я не могу так просто гонять чаи, пока кто-то страдает. Зачем тогда нам нужен этот дар, если мы не используем его во благо людям? — Тебе он вообще не нужен. В твоем случае это не дар, а проклятие. — Что? П Почему? — Сколько почемучек. Карл закинул ногу на ногу, удобнее развалившись на диване, и показательно зевнул. Ты не должен был стать тем, кем сейчас являешься. Потому и проклятие. Те, кому судьбой предначертано нести на себе этот крест, знают, куда можно вмешиваться, а куда нет. А ты же сейчас похож на ребенка, в руках которого случайно оказался настоящий пистолет. Да, ты уже имел счастье нажать на курок и теперь знаком с силой этого оружия. Но использовать его с умом ты не сможешь. Еще не дорос. Не в этой жизни. Тогда закрой мне его. Ты же наверняка можешь. Что закрыть? «Третий глаз». Карл заржал, едва не подавившись. «Макс, третий глаз — это не форточка. Открой, закрой, может, тебе еще и москитную сетку туда вставить?» Он вручил мне кружку с мутным крепким настоем и жестом приказал попробовать. «Да и вообще, вот что я тебе скажу. Забудь об этом органе. Представь, что у тебя его нет». Третий глаз человеку ни к чему, потому что даже с двумя подавляющее большинство людей не справляется, не замечаю у себя под носом очевидных вещей. Но при этом зачем-то лезут с головой в эзотерику, как страус в песок. Будто бы там их ждет спасение от реальности. А тут своя реальность, еще более сложная и многомерная, в которой жить ни разу не проще. Наоборот, намного труднее. Так потом и сходят с ума, не зная, куда себя девать. Я молчал, понимая, что прямых разъяснений и рекомендаций от него не дождусь. Его слова только больше меня запутывали. Однако, несмотря на всю чудаковатость его образа, я верил ему. Где-то в глубине души я чувствовал — настоящий учитель, тот, после разговора с которым у ученика остается больше вопросов, чем ответов. С этого дня мы виделись с Карлом почти каждый день. Сначала заваривали у меня на кухне крепкий мате, к которому я даже начал потихоньку привыкать, а потом шли гулять. Подолгу бродили по улицам и паркам, разглядывая случайных прохожих. Сенсей поощрял меня рассказывать о том, что я вижу вокруг, и изредка комментировал картинки, которых я не понимал. Так я узнал, как выглядят различные виды порч и приворотов, а еще сглазы, привязки, пробои биополя, энергетический вампиризм, негативные программы и многое другое из того, о существовании чего всегда догадывался, но не отдавал себе сознательного отчета. Карл учил меня просматривать прошлое и будущее людей без эмоциональной вовлеченности, просто наблюдая за их жизненным опытом со стороны и не порываясь в него вмешиваться. Поначалу это было очень трудно, но со временем я привык и стал сдержаннее. Вместе с умением созерцать, ко мне пришло то самое глубокое умиротворение, которое я не мог обрести даже с помощью таблеток, хотя честно пытался. Я понял, что все на свете происходит именно так, как должно. Все вершится по запланированному свыше, мудрому сюжету, а единственное, что требуется от нас, людей, быть чуткими и уметь слушать мироздание. Не спорить с ним, не противодействовать ему, а просто слушать, и тогда оно само подскажет верный путь. Как же оказывается все просто. Карл спросил я однажды, когда мы шли по аллее из Майловского парка: А может быть, наша роль как раз и заключается в том, чтобы доносить до других людей голос Вселенной? Ты, кстати, не думал работать экстрасенсом? Кого ты называешь экстрасенсами, терпеливо уточнил Байкер, рассекая округлыми мазками своих сапог, опавшие осенние листья. Ну, всякие там гадалки и ясновидящие. Медиумы, маги, колдуны и ведьмы, вурдалаки, упыри, киморы, подхватил сенсей с юмором, но в итоге все же ответил честно. Да, я несколько лет принимал клиентов, потом завязал. Почему? Понял, что им это не помогает. Как это не помогает? Есть, конечно, шарлатаны, которые ничего не умеют, кроме как тянуть деньги, но ты-то ведь очень крутой специалист. Дело не во мне. Ты никогда не задумывался, зачем люди вообще ходят к экстрасенсам? Казалось бы, на дворе 21 век, любую информацию можно найти в Гугле, но они со своими вопросами обращаются не к интернету, а к гадалкам. Как ты думаешь, зачем? Эм, наверное, чтобы узнать свое будущее. Такого Гугл не расскажет. Ерунда. Неужели ты действительно полагаешь, что их больше всего тревожит то, чего в природе не существует? Нет, Макс, вовсе не в этом дело. Будущее эфемерно, его нет, а потому оно никак не может причинить им боли. Боль же причиняет настоящее. Люди в этом черством бесчувственном мире, где все закрыты в своих панцирях, ищут кого-то, кто способен был бы их ощутить и понять, увидеть их раны и смягчить страдания, хотя бы просто разговором, пожалеть, как мать, как кто-то очень близкий. В наше время найти такого человека очень сложно. Тут даже поисковик ничем не поможет. Психологи и те не всегда способны на элементарную эмпатию. Вот и остается у этих бедолаг одна последняя надежда на экстрасенсов. А теперь вернемся к твоему изначальному вопросу. Так ли необходимо всем этим людям знать свою судьбу? Они несчастны в данный момент, так какая к черту разница, что их ждет впереди? «Окей, тут я согласен. Знать все подробности будущего им, наверное, не нужно. Но мы ведь можем помочь им изменить настоящее и тем самым спасти». «О, мессия!» — воскликнул Карл, подняв голову. Его прищуренные светло-серые глаза теперь внимательно смотрели на меня. «Простите, я сразу вас не признал. И от чего же вы собираетесь спасать наш пропащий мир? Не мир, конечно, а отдельных людей от гибели, например». Я уже поступал так несколько раз, предупреждал их об опасности. «Этого ни в коем случае нельзя было делать», — строго перебил меня он. «Почему? Я помню наш предыдущий разговор, и все никак не могу понять, чего плохого в помощи людям». «Это единственное, чего ты не можешь понять в устройстве мироздания?» «Наверное, не единственное, но сейчас меня интересует именно это». «Ладно, попробуй объяснить. Ты вроде бы экономист по образованию. Угадал» уже без особого удивления, констатировал я. Мне в очередной раз пришлось признать, что Карл буквально видел меня насквозь. «Отлично, тогда, может быть, и справишься. представь -ка себе наш мир в виде уравнения». Он замолчал ненадолго и, заметив, что я растерялся, переспросил. «Получилось?» хм, «Пока не очень. Какого еще уравнения?» «Вот видишь, я только начал, а ты уже застопорился. Обычное математическое уравнение, просто очень длинное». Всякие там числители, знаменатели, дроби, логарифмы, функции x, y и прочее. Ну, допустим, что представил. Условно предположим, что ты, я и все остальные люди это циферки в том самом примере. Маленькие циферки, которых очень много. Миллионы, миллиарды чисел. Иногда мы складываемся, иногда вычитаемся, иногда делимся. Вернее, с нами это все делают. Некий отважный ученик взялся нас решать, и вот он все пишет, пишет, пишет, закусив язык, строчит этот бесконечный пример, выводит одно равенство, преобразует его, сокращает, выводит другое. Интересная метафора. А теперь представь, продолжал Карл, не обращая внимания на мою ремарку, одна маленькая глупая циферка вдруг решает, что она умнее самого арифметика и знает больше о том уравнении, в котором находится. Она недовольна своим расположением в примере или расположением в нем других циферок. Она считает, что их поставили на свои места незаслуженно, о чем тут же всем и сообщает. Встревоженные этой идеей циферки начинают хаотично перемещаться на листе бумаги, считая, что в другой части уравнения им непременно будет лучше. Что произойдет дальше? А что произойдет? Что будет с примером? Он не решится. Да нет, он решится. Со временем. Просто этих бунтарей придется стереть. Великий математик возьмет в руки ластик и уберет числа, в которых обнаружит ошибку. Понятно теперь, почему все твои альтруистические попытки кого бы то ни было спасти – не что иное, как медвежья услуга. Мы ничего не знаем о примере, даже не видим его целиком. Так как же тогда мы можем что-то в нем решить? Мы видим лишь себя и еще нескольких близких людей, то есть чисел, И почему-то все равно частенько начинаем просчитывать нашу с ними судьбу. Просчитывать, решать. Слушайся в эти слова. Улавливаешь теперь их абсурдность. Да, кстати, Алекс это тоже касается. Ты ведь осознаешь, что не должен лезть во все это и ему помогать. В чем помогать? Я изумленно на него уставился. Откуда ты вообще знаешь про Алекса? Карл хитро улыбнулся и пожал плечами. Это магия, детка! в любом случае аккуратно подметил я из моего окружения сашка как мне кажется единственный, кому помощь уж точно не нужна да замечательно что ты так считаешь правда я безумно этому рад вопросы еще остались боюсь что да их стало даже больше чем было превосходно поищешь ответы сам в качестве домашней работы но это это нечестно Ничего не могу поделать. Скоро хлынет проливной дождь, а в мою карму на сегодня не входит принятие водных процедур. Я машинально поднял лицо к небу, оно по-прежнему было ясно-голубым, без единого облачка. Байкер сделал вид, что не заметил моей недоверчивой гримасы. До отказа, наполнив грудь воздухом осеннего леса, он задержал дыхание и с напущенной леностью потянулся, расправляя руки в стороны. Зевнул, выдержал паузу а потом коротко пояснил. Минут через двадцать ливанет. Если сейчас не повернем обратно, то оба вымокнем до нитки. Дождь бодро стучал по лобовому стеклу моей машины, когда я ехал по главной аллее в сторону дома. Сев в авто, я первым делом несколько раз подряд настойчиво набрал Саша, вынудив его тем самым отложить все свои важные занятия и поговорить со мной. Я успел даже немного взволноваться, ведь обычно товарищ всегда сразу отвечал на мои звонки. Но в этот момент в трубке наконец раздалось не менее встревоженное «Макс, ты чего трезвонишь? Что-то случилось?» «Ага, то есть нет. Скажи, у тебя все в порядке? Тебе прямо сейчас не нужна какая-нибудь помощь? Почему ты так долго не подходил?» «Все окей, просто был важный звонок по второй линии». «Точно все хорошо?» «Ну да. А что? Ты сам как?» «Извини, я тут в эти дни закрутился немного с работой, поэтому исчез». «Я замечательно. Просто хотел сказать, что если вдруг у тебя будут какие-то проблемы, то смело обращайся с ними ко мне. Договорились? Мы вместе обязательно придумаем, как их решить». «Да, конечно, Макс», — устало отозвался Коршунов. «Если что, сразу обращусь. Вечером созвонимся, ладно? Дел много». Мне стало немного спокойнее за Алекса, и на протяжении всего дня до самого вечера я размышлял над другим, не менее актуальным для меня вопросом. Следует ли мне рассказать Карлу о Марине? Она была единственная из моего окружения, кого мы с ним еще не обсуждали. И, казалось бы, он вообще не замечал ее или не мог по какой-то причине прочитать. Я долгое время не решался заговорить с ним на эту тему. Наверное, боялся услышать в ответ, что девушка просто плод моего больного воображения. Но вскоре любопытство все же победило страх. Взяв телефон, я настрочил короткое сообщение следующего содержания. «Карл, а на мне случайно нет приворотов?» «Да, если уж назвался духовным учителем, то придется привыкнуть, что иногда тебе без предупреждения будет приходить на мобильный подобная ерунда». Сенсей перезвонил мне почти сразу, минут через пять, и его голос был предельно серьезен. «Нет, ты чист», — вместо приветствия сообщил он. «А почему у тебя возник такой вопрос?» Вздохнув, я чистосердечно поведал ему о своих приключениях во сне. «Так вот оно что!» — обрадованно воскликнул Карл, едва уловил суть рассказа. «Астролетчица, значит?» «Теперь все понятно. Ту его хуча защит. Ну, конечно, я бы сам ее не заметил. Какая молодец! Наворотила дел, инфу подтерла на тонком плане и в кусты. А Карлу расхлебывать». «Блин, о чем ты?» «Ты знаешь, она довольно сильный маг. Я таких пока еще не встречал, но тем интереснее». «То есть, с трудом сдерживая ликование, я его перебил? То есть она все же существует? Я ее не придумал?» «Совершенно точно существует!» От сердца у меня отлегло, я выдохнул с облегчением. Уж кому-кому, а Карлу я верил охотнее всяких психотерапевтов.